Третье. Записки запойного охотника. Записка первая. Впечатления. Оглянись, насекомых несметные, ковалькады все тянет на мед. Есть, однако, приметы заветные, Предвестившие лето исход. Не напрасно утрами янтарными, что прозрачнее чем кожа луны, мотылёк шелкопряда непарного вылетает на поиск жены. На базаре дешёвка и сутолка бергамотных, пожалуйста, есть, но ну, а если вы птица, то куколку колорадскую можете съесть. Детство грусть сама есть. Вон на пустоши внуки дедушки ищут табак. Шоколадницу ловят, капустницу и старинный поют краковяк. Вот умрет наша бедная бабушка, мы ее похороним в земле, чтобы стала она белой бабочкой через сто или тысячу лет. Во саду обстоятельства прежние, только астры цветут, а не мак. И стрекочет кузнечик небрежнее, И никем не беремен гамак. Впечатление есть, что кустарники Козыряют всей мастью червей, И когор на дворе у бочарника Пьет когорта молодых кустарей. Записка вторая. Снаряжение патронов. Первая. Вчера гулял в бару. Песок его стезей, его игла и лист, Включая стрелолист, всё сухо было. Я бронил себя за то, что макроступы я Обул бездумно и напялил япончу. Я ныне, прозорлив, сбираясь по делам, Отставку дал и ботом и крылатке — Дождем грибным в пути застигнут был, бежал и прятался, придя домой, дрожал весь. Бобылка укоряла по делом предупреждала, ноги тянет ты же, послушался собачьего хвоста, соло потверг, и чоба ты отринул. О, слух говорила мне она, о дерзкий. Второе. «Есть ящик у тебя. В нем ты хранишь все то, что требует ружейная охота. Его без дальних слов открой, и из него бери картонных гильз. Ты капсюли бери, придуманных покойником живела, и в донце этих гильз живела те вживи, и пороху на пороши задела». Из войлочного резаных мешка, из катанка, из байковой пижамы вложи, пыжи и дроби закати, и все это опять заткни пыжами. Сэр Френч сидит на стуле без голов, Фельдмаршал мой, ты, видно, нездоров, Стал джентльмен какой-то весь увядший, Но кто посмел? Неужто же Мини Так шашкою махнул из-за ла -манша. Сэр Френч на стуле медленно сидит, А дроби номера шестой до пятой, Но потому что ствол калибр 20 Калибр патронов тоже 22. И дымен порох мой, как дедушкин табак. Зорницы старости чело мне изумили, И ходики идут, соображая что, Соображая то, соображая что-то. Бобылка спит, наевшись киселю, Пусть снится ей, что я ее люблю, А мне охота. Записка третья между собакой. Между собакой и волком время для частных бесед. Пусть не затеяли фабет, все вы обсудите толком вместе с собакой и волком. Как хорошо, что у пруда, сидя себе на дубу, дует ту до дуду и приговаривает: "Как хорошо мне у пруда, Жалобно блеет дрезина С тридцать четвертой версты Дали до да нельзя пусты И выходной в магазине Скучно и блеет дрезина Капнула капля из жбана Занял сверчок свой шесток Кто бы ответствовать мог Поздно теперь или рано Капнула снова из жбана Все вы обсудите толком Было бы что обсуждать Да не прошествовать Пать Вечер грядет больно долгий, Вслед за собакой, за волком. Записка четвертая. Точильщик. Разговор с критиком. Не спи на земле, занедужишь, Не станешь и ног волочить. Оставь, назаил мой дослужий, Мне снится, что храбрый хорунжий Холодное выдал оружие, и надо его наточить. Люблю ли я эту погоду, Когда разгуляется вдруг И узрят простые народы Явление того ли у дода, а велотекущей свободе Кремнистой крутящего круг? Еще бы! Скажи, она что же звучанье у додовых дел сейчас при погоже, похоже, похоже, что кто-либо гложет куриную косточку, может, которую ты не успел Забросив в бразды просвещения, в халате, челме, аксакал над самым глубоким ущельем точенье с журчащим течением сравнить поскорей весь движение Народная кын проскакал, какая промозглая осень. У доду теперь не да покою не то, что не носят ему инструменты и косы, а то, что никто не попросит На день мою шали капот. Об эту топору точильщик, точило, мурло, а бормот, горорюя, что он не могильщик, равно не фонарщик, не пильщик, не бакинщик и не лудильщик, а родине что-то поёт. Все жизни. К инвалидному дому, пред коим зимою каток, Удот подошел, и хромому, точнее, одноногому, Гному горбатому, слепонемому, единственный точит конек. Взгляни и ступай себе мимо, чужая беда не беда, тем паче что неутолимы печали фортуной гонимых и если уж солнцем палимы, им ливень как с гуся вода темнеет судьбою не рада голодный горгоны вослед глаголов угодливых стаду глухая пора листопада глядит и не складу не ладу не собственно стада уж нет Записка пят октябрь неужели октябрь такая теплынь ведь когда бы ни мы шли стопада можно было бы просто забыть обо всем и часами глядеть в никуда ли и нюхать полынь, но приходится действовать надобно жить о наличии лучины заботиться и приходится ячиги беличьи шить запасаться грибом и охотиться потому что зима неизбежна небрежно белее лицом вот он я мне бы только удода слушаться потрещи покукуй потатуйка моя берендейка пустошка пустышечка непонятно куда и зачем некто с бубном бредет перелесками борус клён бересклет берездрень березка бредовник, будь дерево Козьих ножек свеченьем, фрагментами бранных фраз, Частью речи, известный под именем кашель И уключен кряхтеньем, похожим на кряк вызов, Приближается шобла волшебных стрелков. Начинается. Записка шестая. «Пад испанец. Воспоминания о городе». Музыка Моцарта звучала однажды в саду городском. Там дама беспечно скучала, пока неизвестно по ком. Среди молодых оркестрантов крутился проезжий корнет. Ее он в буфет ресторанта пригласил посидеть тет-а-тет. -тет. Под испанец хорошенький танец, его очень легко танцевать. Два шага вперед, два шага назад, перевернуться и снова начать. А вечером после тех танцев он стал ей как преданный друг, он ей показался испанцем, и лицо ее вспыхнуло вдруг. А утром оркестр до причала дама проводила пешком, музыка с тех пор не звучала Моцарта в саду городском. Записка седьмая. Почтовые хлопоты в ноябре месяце. Все отлетело. И листья, и птицы. Эти ответок а те на юг. Скоро потребуются рукавицы, чтобы рукам создавали уют. Правда, порос и морозов скорее сизом прилюдом к сиротской зиме близится час обреченный хое брат ненаглядно и суме до тюрьме Надо в связи с этим вязанку писем, или же, пуще того, телеграмм, связку отправить. Два слова, аз есмь, без промедления, по всем адресам. Надо отправить, пока не вечер, пока телеграфные зриж провода. Аз есмь, пока не затеплились свечи, пока не заперли врат города. Надо отправить, но где чернила? Сумерки что ли впитали их а зьесь, а если китайцам в Манилу есьма с прося консультации бин их, надо отправить их с грифом срочно, то ли с грифонам, толь склячий бляд, то ли оперируя термином почты просто отбить их, как пару котлет. Принял решение и мучи мастмой что-нибудь выпить, сошел в подвал, а когда вылез Уже ушастый первый кожан во дворе мелькал. Записка восьмая. Бессонница. Нету сна ни в одном глазу. Прав провизор, увы, года, На кой лешей она сдалась С лентой плисовой в круг тульи. Эдак несколько набекрень, а на первый взгляд решит то. Вижу все, как будто теперь сумрак в пущу мою вошел. Это тут приголубил, там то, и откуда бы не возьмись, Шляпа выплыла набекрень, ухорский такой шапокляк, Тонкий выкрался из ручья туман, полос в таволгу спать уполз, и волга перешивала вечер на ночь. Я прикинул, вот кому решето, Только думаю, к чему набекрень? И стоял журавль в камышах. Я достал монокль протер и вдел. Батюшки мои, да это ведь канатье, Кряквы из осоки вспорхнули. Фррр! Сколько же, если представить с тех дней, Лет стекло в решетон обекрень, Прав, увы, провизор, и ах! Записка девятая. Как будто солью кто? Бывает так, с утра скучаешь И словно бы чего-то ждешь. То Пушкина перелистаешь, То Пущина перелеснешь. Охота более не прельщает, Рога избруи со стены Твой доезжачий не снимает, Полят езжи и грустны. И тошно так сказать по чести, Что не поможет верный Эль. Чубук ли несколько почистить, Сосед ли вызвать на дуэль, Шлафрок ли старый тесноватый, Велеть изрезать волоскуты, Чтоб были новому заплаты, Задать ли в горд лототоп, ты Но вместо этого, совея, нагуливаешь аппетит И вместе с дворнею своею в серсо играешь аппетит. А то, прослыть рискуя снобом, влезаешь важно в шарабан С гербами аглицкого клуба и катишь важно, как чурбан. День, разумеется, осенен, и лист последний отлетит когда твой взор вполне рассеян и его в полет благословит. Из лесу вечер волчьей пастью зевнет на первые огни, но позабудешь все на и крикнешь кучеру «Гони!», когда вдруг, Боже, сохрани, сорвутся мухи белой масти. Вбегаешь в дом, и окна Насти, шахняня, что это, взгляни, Как будто солью кто посыпал амбары, бани, терема Очаровательно, снег выпал, и началась себе зима.